Нельзя же требовать, чтобы всюду было одно лишь золото. Ну, лохмотья так лохмотья, зато рядом с ними пурпур. -пур. Одно искупает другое. И велика важность, что на свете есть неимущие. Так они ведь служат строительным материалом для счастья богачей. Черт возьми, наши лорды — это наша слава.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 который следит, чтобы они не разорились в пух и прах. И это пошло. А у нас в Англии лорды с ума сумасбродствуют, но зато они великолепны, и я это уважаю. Ну, не будем же поносить их, словно мы какие-нибудь завистники. И я счастлив уже тем, что мне удается лицезреть это прекрасное видение. Пусть я существо, лишенное света, но на меня падает тот близк чужого. «Чего падает на мои язвы, скажешь ты? Да убирайся к дьяволу! Я, Иов, счастливый тем, что созерцаю Тримальхиона. О, как прекрасно лучезарная планета там, в небесной вышине! Быть освещенным лучами луны чего-нибудь достоит, уничтожить лордов! Да такая мысль не пришла бы в голову даже Оресту, как бы он ни был безумен!»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 то мне все равно. Я философ и за жизнь не цепляюсь. Жизнь земная — это ведь лишь временное пристанище. Только подумать, что у Генри Боуса Ховарда, графа Бергширского, в его каретном сарае стоят 24 парадных кареты, из коих одна с серебряной упряжью и одна золотой. Боже мой! Я отлично знаю, что не у всякого есть по 24 парадных кареты, Но стоит ли волноваться из-за этого? Ты продрог однажды ночью. Подумаешь, так велика беда. Мало ли на свете бездомных. Другие же тоже ведь страдают от холода и голода. Знаешь ли ты что-нибудь этого мороза? Да я не ослепла бы. А если бы она не ослепла, так она и не полюбила бы тебя. Поразмысли-ка об этом, дуралей. Да и хороша была бы музыка, если бы все недовольные начали жаловаться вслух.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 Полно всяких призраков, которые словно прогуливаются средневерчного мрака, вооруженные в шлемах и в панцирях, бряцают шпорами и, держа в руке имперский жезл, грозным голосом говорят: да "Мы предки, жуки подтачивают корни растений, а гербы народное благосостояние". Так вот это все и надо, между прочим. Стоит ли из этого изменять законы? Дворянство это неотъемлемая часть существующего порядка.